Иудаизм в Африке. Окружают их с трех сторон владения пяти царей эфиопских, с которыми они находятся в постоянной войне. Первое упоминание об иудеях фалаш, 9 век. Еще не так давно в Северной Африке проживало довольно много евреев. В основном это были сефарды, изгнанные из Испании королевскими эдиктами Фердинанда и Изабеллы в конце 15 века. В городах Марокко, Алжира и Туниса существовали обширные кварталы, заселенные иудеями, которые весьма мирно уживались с мусульманским населением. Однако в XX веке иудейская диаспора сильно подела Этнические конфликты и усиление влияния исламистов вынудили еврейское население эмигрировать из Марокко в Израиль, а из Алжира и Туниса во Францию. Сегодня знаменитое еврейское кладбище в марокканском фесе почти заброшено. А в Тунисе сохранилась единственная синагога на острове Джерба, охраняемая армейскими подразделениями, как настоящая крепость. В 2002 году перепись населения Ливии вывела лишь одну женщину-еврейку, хотя столетием ранее здесь проживало более 20 тысяч иудеев. Вероятно, в Северной Африке сегодня живет не более 10 тысяч евреев, в то время как еще в 1948 году в одном лишь Марокко их насчитывалось более 250 тысяч. Подходит к концу и история иудейской общины в Эфиопии. Это фалаши, несколько сотен человек, проживающих компактными общинами в деревнях на севере страны. Когда-то последователи первой из ближневосточных монотеистических религий в Эфиопии было значительно больше. Иудеи появляются здесь еще на заре нашей эры. После распада Аксумской империи в первые века новой эры на ее развалинах появляются иудейские княжества, весьма необычное явление для Африки. В этих районах, в северной части Эфиопии, евреи преимущественно занимались кузнечным и гончарным ремеслами, а в деревнях – земледелием. По сей день в окрестностях города Гандера фалаши считаются прекрасными кузнецами. В средние века они составляли грозную силу и не раз поднимались на войну против эфиопского правительства за свою религиозную и политическую независимость. Однако исторические перипетии сильно сократили численность эфиопских иудеев, а жестокая засуха и голод в 80-х годах XX -го века поставили их на грань выживания. Тогда, по соглашению с правительством Эфиопии, забрать всех фалаши на землю обетованную решил Израиль. Большинство последователей иудаизма были вывезены на святую землю. Последний самолет с фалаша приземлился в Израиле в августе 2013 года. Забавно, что по своим религиозным воззрениям фалаша ближе к христианам, нежели к ортодоксальным евреям. Да, Новый Завет они не считают священной книгой, но и Талмуды не знают вовсе, а Ветхий Завет, Тору, читают на священном языке эфиопских христианских геэс, а вовсе не на древнееврейском. Священные книги фалаша в основном заимствованы из Коптской церкви, да и обряды фалаши весьма сходны с обрядностью соседей-христиан. Вдобавок ко всему, в этническом смысле слова К евреям фалаша тоже не имеют никакого отношения ни по крови, ни по языку. Ученые полагают, что они исконные жители Африки, ведь вплоть до самого недавнего времени большинство фалашек говорили на кушитских языках. Вероятнее всего, иудаизм распространился здесь в эпоху империи Аксум, благодаря еврейским купцам из Йемена, сумевшим распространить свою веру среди местного населения. Тем удивительнее видеть сегодня на улицах Тель-Авива чернокожих и курчавых израильтян, эфиопских фалаши. Общины иудаистов, впрочем, сегодня имеются не только в Эфиопии, где история фалаша насчитывает сотни лет. В 20 веке схожие общины стали возникать по всей Африке. Так в 1919 году один из жителей деревни на юге Уганды прочитал Ветхий Завет и вместе с домочадцами принял иудейскую веру. Сегодня в созданной им общине Аба-Юдая на языке ганда обозначает иудеи, не менее 2000 человек. Построены синагоги и религиозные школы, практикуются обрезание и приготовление кошерной пищи. Есть подобные общины и в ЮАР, где евреев в целом насчитывается до 75 тысяч человек, в Зимбабве, Нигерии и Кении. Правительство Израиля оказалось перед сложным выбором. Можно ли разрешить африканским иудеям, генетически никак не связанным с еврейским народом, репатриироваться на землю Абитаванды? С одной стороны, юридических причин препятствовать этому не имеется. Однако израильские политики предупреждают. Как только Израиль начнет оказывать помощь новым африканским иудеям, вроде Абаюдая, миллионы чернокожих африканцев охотно запишутся в евреи и немедленно станут претендовать на репатриацию.